Глава третья. Она была в красном. Митька стоял у машины, когда я вышла из подъезда. Не зря я надела алое платье. Оно мне шло невероятно. Мне нем невозможно остаться незамеченной. Даже Митя, друган-братан, присвистнул. «Ничего себе!» — проговорил он, едва поднял челюсть. «Я никогда не видел тебя в красном. И в платье тоже. Вот это ноги, Вера! Офигеть!» «Ног моих ты тоже не видел?» — пошутила я. «В таком ракурсе нет, к сожалению». «Кому-то сегодня повезет». «Только тебе, Борисов». Он кашлянул и отвел глаза. «Если бы это был кто-то другой, я бы решила, что засмущало человека. Но это же Митя». Я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «С наступающим!» — шепнула я. Он придержал меня за талию, повернул голову и мои губы скользнули по его губам. Я задрожала от волнения, но виду не подала, свалила все на мороз. Поехали, холодно. Стоит признать, что Митя тоже выглядел здорово. Ему шла форма клиники цвета морской волны, но в пиджаке и рубашке он выглядел потрясающе. Он ведь понравился мне сильнее Андрея, когда мы познакомились. Я вернулась мысленно на десять лет назад. Мы с Катей только приехали в Москву, пошли гулять на Воробьёвы горы. Митя банально подкатил, чтобы познакомиться, угостил лимонадом, потребовал мой телефон. Андрея в тот день я почти не помню, зато позвонил мне именно он. Митьку я вообще мало видела, пока он учился. Медицинские это не шутки. А Борисов еще и жуткий перфекционист. Он закончил универ отлично, пахал на скорой и в ординатуре. За это время мы с Андреем успели и поработать, и пожениться. И пока Митя строил блестящую карьеру в частной клинике, мы успели и развестись. Печальные воспоминания разбередили раны. Я нервно разглаживала складки своего алого платья, кусала губы. Митя поймал меня за руку, переплел наши пальцы. «Хватит тереть подол, дорогая моя! На твоем великолепном платье скоро будет дыра!» Я посмеялась, стараясь не хрипеть. Дышать рядом с Митьей становилось все сложнее, когда он прикасался ко мне вот так. Вроде бы по-дружески, но чувственно и нежно. «Жалею, что навязалась тебе в попутчице. Меня точно никто не ждет на вечеринке», — призналась я. «Не сходи с ума». Митька потер мою ладонь и отпустил наконец. «Ольга, Витя и остальные тебя обожают. Андрей не придет, а Катька просто злая стерва, забей на нее». А что насчет тебя?» Перевела я тему. Митя прижал руку к груди и торжественно объявил. «Я люблю тебя всем сердцем!» Я подавилась кашлем. Снова сделала вид, что смеюсь. Его шуточки на меня сегодня влияют особенно. «Проклятый Новый год! Хочется все время быть любимой и верить в чудо!» «Не кривляйся!» Отругала я Митьку. «Почему ты со мной? Где твоя девушка?» «Возможно, она еще не родилась. Или не знает, что я уже родился?» Пришлось прикрикнуть на него. «Митя, я серьезно!» Он глянул на меня, оценил серьезность вопроса. «Почему ты все время один? Мы каждый Новый год встречали вместе, но ты никогда не приводил девушку». «У меня не было настолько серьезных отношений», сказал он, наконец, без позерства. «Я не самый комфортный человек для отношений. Много работаю, ненавижу класть вещи на свое место». И серьезно отношусь к дружбе. Не хочу тащить в нашу компанию чужих людей. Понимаю. Ты поэтому злишься на Катю. Она вечно приводит к нам своих одноразовых любовников. Не сказать, что я злюсь на нее, но осуждаю. Слава богу, у Андрея хватило мозгов улететь в Сочи со своей. Борисов прикусил язык и вцепился в руль. Блин, я опять ляпнул лишнее. Пришла моя очередь похлопать его по плечу. Не переживай. Новые отношения Андрея меня не волнуют. Митя задрал бровь, пришлось признаться. Ладно, чуть-чуть волнует, но фильтровать беседу по этому поводу не нужно. Не сводя глаз с дороги, Митя сказал слишком серьезно. Я же видел тебя в больнице, солнца. Он тебе сердце разбил. Не хочу, чтобы такое повторилось с тобой. Не повторится, пообещала я. Все прошло, Мить." И Митька стал рассказывать про все свои смены на Новый год. Некоторые истории я слышала не в первый раз, но все равно смеялась до колик. Мне стало не до смеха, как только машина остановилась у знакомого коттеджа. Накатили воспоминания. Ладони стали влажными. Митя заглушил мотор и взглянул на меня. «Что-то не так?» — спросил он. «Все, если честно. И впервые здесь одна». Он взял мои руки в ладони и поднес к губам. — Ты не одна, — проговорил он и поцеловал каждую костяшку. — Я с тобой. Невинный жест и банальная дружеская поддержка взбудоражили мои чувства. Я в очередной раз ощутила чувственное волнение. Лицо Мити вдруг стало очень близко к моему. Я поддалась вперед, собираясь обнять его в знак признательности, а может, чтобы ощутить аромат его парфюма и кожи. Борисов выдохнул с едва уловимым гортанным стоном. «Может, не я одна чувствую это напряжение?» Все мысли вылетели из головы, потому что губы Мити приближались к моим. Мой пыл остудил ледяной воздух, ворвавшийся с улицы. Кто-то открыл мою дверь. «Митя! Вера! Я голосам не верю!» Услышала я радостный вопль Оли. «Я же говорил, что Митяй привезет ее!» Он намекал, — вторил ей муж. Они буквально выволокли нас из машины, чтобы обнять и расцеловать. Я утонула в объятиях Оли. Она держала мое лицо в ладонях и ласково ругала. — Пьерка, зараза, ты почему трубку не брала? Не отвечала мне ни в одном чате, я так волновалась. Не хотелось ни с кем общаться, Ольчик. Оправдывалась я, зная, что меня это не оправдывает. Год я избегала сестру бывшего. Набравшись храбрости, я решилась ей признаться прямо во дворе. «Если честно, я боялась, что ты не захочешь общаться из-за Андрея. Мы ведь развелись». «А я боялась, что ты на меня злишься», — вторила мне Ольга. Мы синхронно потеряли дар речи, а потом крепко обнялись. «Братец мой может и в задницу идти», — сообщила мне Оля. «Но мы с тобой друзья». «Я полностью поддерживаю жену», — влез Витя, чтобы обнять нас обеих. Я не знала, плакать или смеяться, — Ольга тоже подозрительно шмыгала носом. Витька, видимо, уже принял что-то горячительное и танцевал вокруг нас что-то между Лезгинкой и Лебединым озером. Один Митя сохранял сознательность и быстро присек уличные гуляния. «Пойдемте в дом», — позвал он. «Девчонки в платьях замерзнут». Мы поспешили внутрь. Едва мы вошли в дом, Митя встал позади меня и забрал пальто. Я обернулась, чтобы поблагодарить его улыбкой. — Отлично выглядишь, Вера! — заметил Витя громко в своем стиле. — О, точно! Так тебе идет красный! — согласилась с ним Оля. К сожалению, не все были рады видеть меня, как бывшие родственники. Шум был там не стих, только музыка продолжала играть. — Всем привет! — поздоровалась я, чтобы разрядить обстановку, и помахала рукой. Нестройные приветствия зазвучали в ответ. — Видишь, тебе все рады! — шепнул Митя мне в ухо. Он поспешил с выводами. Расталкивая всех локтями, к нам бежала Катя. Какого черта, Вера? Что ты тут забыла?» Набросилась она на меня, не теряя времени. «Я же запретила тебе приезжать!» «С какой стати?» — вступилась за меня Ольга. «Она больше не жена Андрея, а я...» Катя замолчала, видимо, сообразила, как нелепо звучат ее претензии. Однако она не отказалась от намерения избавиться от меня и быстро придумала причину. Мы тут все по парам. Одиночкам нечего делать в семейной компании. Именно поэтому ты звала Андрюху праздновать с нами раз сто. Катерина рявкнула на него. Не с тобой разговариваю, Борисов. Кстати, я тоже одиночкам. Не выйти? Не передергивай, Мить, ты другое дело, — заявила Катя. В перепалку влезла Ольга. А что вообще не так с одинокими друзьями? Мы их выгоняем теперь? «Давайте сразу одиночек пристреливать, чего мелочиться!» — кахотнул бесцеремонный Витек. Меня от всех этих разборок начало мутить. Я совсем не хотела отчитываться перед Катей, кем бы то ни было. Я сделала шаг назад и наткнулась спиной на Митьку. Вместо того, чтобы подвинуться, он прижался ко мне и обнял сзади. Я вздрогнула. «На самом деле мы не одиночки, так что убирайте ружье, стрелять не придется!» Тяжелая ладонь Борисова на моей талии прожигала через ткань платья. Что он несет?» Катя приоткрыла рот и вытаращилась на нас. У Оли тоже вытянулось лицо. Даже терпеливый Витька не сразу нашел, что сказать. Я тоже онемела и не успела поинтересоваться у Митьки, какого дьявола он творит. Первая отошла от шока Оля. Она снова набросилась на меня с объятиями и поздравлениями. Я вяло отбивалась, пытаясь вставить хоть слово. «Безуспешно!» Катя скривила лицо. Она точно не собиралась радоваться за нас. Даже как-то обидно. Зато Витя, как и жена, был чрезвычайно доволен. «Пойдемте уже выпьем за все эти прекрасные события и уходящий год!» — предложил он. Едва меня отпустила Оля, Митина рука снова оказалась на моей талии. «Так будет лучше, поверь!» — шепнул он мне в ухо. Я не успела ни согласиться, ни поспорить. Дверь открылась, и вошел мой бывший муж.